Глава пятая. «И только потом замкнуть этот контур?» «Да-да-да-да!» — всклокоченная да, да. голова владителя торопливо закивала. «Я когда сотворял плуга, ну то есть первого бездушного, э, сделать пытался, замкнул его почти сразу, э, на втором катрене. Ну его и разорвало. Плуга, то есть. Ой, жалко было!» Владитель шмыгнул носом и добавил слезу в голос. Он такой сильный был и спокойный всегда, добрый. Когда у Зулавла в клетку убирали, он всегда в нее первым входил. И хватик так за морды. Они рычат, вырываются, а он держит. Тут владетель даже всхлипнул. «А почему разорвало-то?» «Так ведь ритуал нарушился. Я что, уже не сразу понял, в чем дело?» и перепугался даже. Ох, кровище-то было! Уж потом разбираться начал. Тут на рисунке чернила высохли, и на первый взгляд кажется, что вот этот рунный замок серым нарисован, а на самом деле он голубой. Просто чернила выцвели, так что замыкать его надо на шестом Катрине, а не на втором. Да уж, с риторикой у ныне действующего владетеля было не очень хорошо. Да и голосок подкачал оратором ему не быть, но он Грону в этом качестве и не был нужен, а вот как консультант по, да это пожалуй можно было назвать магией нужен, хотя и консультант он был аховый, как выяснилось оказался так сказать зело глуп и ленив. уж за столько-то времени в башне мог бы, если не освоить, то уж хотя бы просто ознакомиться с не одним десятком книг из местной великолепной библиотеки. Однако на большинство вопросов по поводу книг, которые Грон задал при осмотре библиотеки, тот только смущенно блеял. Не знаю. Чем же он таким важным занимался все это время? Жрачкой и сном? Или как еще на нормальный человеческий язык переводится это его работа с собственным ядром над повышением его магической силы? «Хорошо», — кивнул Грон, и, отставив банку со смесью номер два, который наносил на пол ритуального покоя башни линии печати, в сторону развернулся к стоящим у входа в покой бездушным. «Несите пленника». «Повинуюсь, господин». Дружно проревели оба, заставив владетеля вздрогнуть и болезненно скривиться. Но почему? Почему ему так не повезло? Почему первый владетель избрал именно его башню для того, чтобы вернуться в этот мир? Бывший глава цирка экзотических животных тяжело вздохнул и покосился на стоявшего рядом с ним господина, который почему-то запретил называть его так, как об этом говорила легенда. Да и вообще только ржал, когда владетель пытался именовать его как подобает. Но кем еще мог быть человек, при появлении которого абсолютно все бездушные, даже тот убийца, которого привел тот хитрый слуга, мгновенно вышли из подчинения владетеля и подчинились этому пришлому? Как вообще такое возможно? Ни в легендах, ни в книгах, нигде ни о чем подобном не упоминалось. Наоборот, везде утверждалось, что бездушные абсолютно преданы сотворившему их владетелю. Настолько, что в случае его смерти умирают вслед за ним. Э-э-э-э! — владетель повернул голову и скривился. — Да уж, каким бы хитрым ни был тот кому он даровал честь стать своим ближайшим слугой в самом то главном его изворотливый ум дал большую промашку нет но ну каким идиотом надо быть чтобы умудриться вызвать неудовольствие самого первого владетеля пусть даже он потерял память и теперь вынужден заново изучать все ритуалы кладите его в центр печати только аккуратно Связанный человек с заткнутым кляпом ртом принялся бешено извиваться в руках бездушных, но те равнодушно сделали несколько шагов и начали осторожно опускать бьющееся в их руках тело на указанное место. Э — -э, так он рисунок испортит, — задумчиво произнёс первый владетель. — Стойте! Он развернулся к владетелю и спросил, — А если он... «Во время ритуала будет бессознание. Это сильно испортит процесс?» «Нет, ничуть!» — воодушевленно отозвался владетель. «Большая часть моих бездушных прошла через ритуал под дурманом, иначе хрен бы я их в печать затащил!» И тут же, спохватившись, что оскорбил слух господина, бранным словом пробормотал. «Прошу простить!» Но его уже не слушали. «Ты!» Первый владетель повелительным жестом указал на бездушного, сотворенного из того убийцы, которого привел этот неразумный, который сейчас извивался над печатью в тщетной попытке вернуть свободу. — Подойди и стукни его слегка по затылку, чтобы успокоился. — Повинуюсь, господин. — Пара стремительных шагов, одно резкое движение и извивающееся тело обмякло. Бездушно аккуратно опустили его на предназначенное место. Первый владетель окинул его положение придирчивым взглядом, перешагнул через линию печати, поправил голову, а затем шагнул назад и пробурчал короткую непонятную фразу. Но ну, с Богом. Процесс сотворения, как обычно, не занял так уж много времени. Повинуюсь, господин. Глухо прорычал новый бездушный, едва только линии печати погасли, и он пришел в сознание. владетель покачал головой. Да уж, последние сомнения рассеялись. Кем бы ни считал себя этот человек, он совершенно точно является первым владетелем. Только его сердце может слушаться так, так беззаветно и преданно если, конечно, эти слова вообще применимы к магическому артефакту. «Иди за мной», — коротко приказал тот, кто проводил ритуал и, подхватив сердце, стоящее на подставке в точке соединения всех линий печати, вышел из ритуального покоя. владетель проводил его взглядом и потянулся к тряпке. Линии печати после окончания ритуала требовалось смыть. При такой плотности манации сердца, как в башне, любая оставленная без присмотра печать могла сработать не так и не вовремя, и проверять на себе, к чему это приведет, не хотелось ни одному обитателю башни. владетель покосился на бездушных, стоящих у входа в ритуальный покой, и уточнил про себя, Ну и с тех кому вообще хоть чего-то могло хотеться. Когда Грон с новоиспеченным бездушным вошли в покои владетеля, который Грон занял после того, как взял под контроль башню, уже темнело. Грон остановился и, развернувшись, уставился на стоящее перед ним тело, ранее принадлежавшее бывшему калантелю исполнительной стражи кулака возмездия великого равноправного всемирного братства и бывшему черному барону Михгину Ахгемагу в этом мире, принявшему имя барона Гуглеба. Вот и все. Опасность ликвидирована. Враг повержен. Причем окончательно. Но никаких положительных эмоций у него этот факт от чего-то не вызывал. Может, потому что эта окончательность достигнута весьма мерзким образом. Грон никогда не имел привычки распускать интеллигентские сопли. Если перед тобой враг, убей его. Если тебе требуются сведения, сделай так, чтобы враг поделился ими с тобой. Любым способом, но делать из человека бездушную куклу. В этом было что-то совершенно мерзкое, даже по отношению к врагу. Во всяком случае, просто повесить было бы честнее. Гром вздохнул. И ведь не последний раз. Через это же придется пропустить всех выкормышей Либве и остальных агентов Черного Барона, потому что их необходимо либо убить, либо... Вот так. Ибо он очень сильно сомневался в том, что после той школы, которую преподал им бывший колонтель исполнительной стражи кулака возмездия великого равноправного всемирного братства, его лучших учеников... — Да, лучших, потому что худшие просто умерли в процессе обучения, сможет удержать какая-нибудь тюрьма или каторга, а оставлять их на свободе. Без жёсткой направляющей руки чёрного барона они такое устроят, как дырийский мятеж покажется лёгкой прогулкой. Барон, чтобы привязать их к себе, сделал из них таких моральных уродов. Ну, такие у него методы». Грон помотал головой. «Ладно, пора заканчивать интеллигентские сопли и заниматься делом. В конце концов, эти люди со своими навыками и умениями — неплохой ресурс. Убить их не просто не слишком разумно, а прямо-таки глупо, потому что теперь ему ничего не остаётся, как вступить в прямую схватку с владельцами. Ибо едва только до кого-нибудь из них дает информация, что все бездушные, вне зависимости от того, кто бы их не сотворил, не просто признают его своим господином, но ставят его приказы выше приказов своих создателей, за ним начнется такая охота. Вернее, она за ним начнется в любом случае. Просто пока о нем еще не знают он может успеть нанести два-три удара и завладеть еще парой-тройкой сердец, а то и успеть объединить их, на какое-то время вырвавшись вперед в гонке личного могущества. Но для того, чтобы шанс на это смог реализоваться как можно полнее, ему потребуются все возможные ресурсы, до которых он сможет дотянуться. И вот тут возникал выбор без выбора. Потому что если подручных бывшего колонтеля честно прирезать, то это будет означать не просто пустую растрату собственных ресурсов, времени, бойцов и так далее, но и то, что на некоторые смертельно опасные миссии, которые могли бы исполнить сотворенные из них бездушные, ему придется посылать своих. Нет, тот же Батилей, например, с радостью сунет голову в петлю а погибнет так вообще с восторгом, ну, зная, что есть вполне приличный шанс разменять свою жизнь на то, что у Грона заметно возрастет шанс добраться когда-нибудь до того владетеля, который повелел уничтожить его семью. Но Грону-то потом что делать? Особенно зная, что если бы он не пошел на поводу у своих эмоций и сотворил бы бездушных из подручных барона Гуглеба большинство из тех его людей, кто погиб, остались бы живы. Так что вариантов нет. Все агенты черного барона, которых удастся выследить и захватить, обязательно станут бездушными. А для этого надо узнать как можно больше о том, где они затаились и на чем их можно подловить. Именно для этого ему и нужен. «Новый бездушный. Садись за стол», — негромко приказал Грон, катая в ладонях сердце. Бывший черный барон сделал несколько шагов вперед и опустился на стул, стоящий у стола. «Возьми бумагу», — продолжил принц-регент Акбера, которого неожиданно для него возвели в сан первого владетеля. «И напиши имена, клички, адреса и пароли всех, кто работает на тебя» а также опиши их характеры, особенности, уровень подготовки, на чем их удобнее подловить, короче, все, что ты о них знаешь. «Повинуюсь, господин», — коротко отозвался бездушный, — «это еще не все. Как покончишь с этим, составь список с указанием мест расположения и описанием содержимого всех своих тайников». Затем список, принадлежащий тебе и твоим людям собственности, места ее расположения, примерную стоимость, где находятся документы, подтверждающие твои права на нее, и как их можно получить. Потом список с детальным описанием всех твоих уже идущих, а также готовящихся и планируемых операций в Агбере, Наси, Генобе, и других королевствах». Грон на мгновение задумался, а затем дополнил. «А также везде, где ты их вел, готовил или планировал. Кроме того, еще напиши список людей, которых ты собирался заставить работать на себя, и причины, по которым ты считаешь, что у тебя это получится». Грон замолчал, размышляя, все ли он упомянул или есть еще что-то. — Повинуюсь, господин, — опять отозвался бездушный и, наклонившись вперед, ухватил перо, проверил, хорошо ли заточен его кончик, после чего подвинул к себе пачку бумаги и склонился над ней. Грон горько усмехнулся. — Да уж, точно говорят, все навыки и умения полностью сохраняются. Хороший специальный агент, Всегда, в первую очередь, не столько крутой боец, сколько профессиональный бумага марака. В башню он вошел через дверь, которую ему открыл стоящий за ней бездушный. Его по-прежнему качало и потряхивало, но после первой удачи у него появилась непоколебимая уверенность, что все будет хорошо. Может, и необоснованная, но так ли это? Мог показать только бой. «Убейте его!» Вопль бывшего колонтеля настиг его на последнем пролете лестницы, ведущей на второй этаж башни. Именно на втором этаже и располагалось окно, из которого на него опялился черный барон. Грон, поднимавшийся по лестнице, покачиваясь и держась за стену, на мгновение притормозил и сфокусировал взгляд. На последней ступеньке пролета молчаливыми статуями стояло двое бездушных. Грон нерешительно замер, раздумывая, не пропустить ли вперед того бездушного, который открыл ему двери и сейчас тащился за ним, а потом стиснул зубы и двинулся вперед. Если это нечто, которое позволило ему воздействовать на бездушных, позволяет ему контролировать всего одного бездушного, значит, его сейчас прикончит. Ну а если нет... Повинуюсь, господин. Грон хищно улыбнулся. Но ну, сколько бы вас тут ни было, держитесь. Я иду. Что? На этот раз это был не вопль, а блеяние, причем крайне изумленное. Схватите здесь всех! торопливо приказал Грон. И бездушные, резко повернувшись, послушно вцепились друг в друга обеими руками, а потом с трудом развернувшись, медленно, едва не падая, от того, что этот странный захват сильно мешал их передвижению, двинулись куда-то вглубь башни. Грон несколько секунд недоуменно пялился на них, а потом нервно хмыкнул и решил уточнить приказ. «Схватить всех, кроме бездушных! Быстро!» и торопливо добавил «И передайте всем остальным, пусть делают то же самое». Это возымело эффект. Бездушные расцепились и рванули вперёд. Грон поднялся ещё на три ступени и окинул взглядом широкий коридор. Бездушных уже не было видно. «Хм...» а когда нужно, они способны быть весьма шустрыми. И в этот момент откуда-то из-за изгиба коридора послышались чьи-то вопли: "Стой! Стоять! Стоять, твари! Я кому сказал? А, -а, а! Да что вы? Куда вы меня тащите? Стоять! Вы должны повиноваться мне, уроды! Да я, да я вас сейчас и, судя по голосу, эти вопли явно принадлежали кому-то другому, а не бывшему колонтелю исполнительной стражи кулака возмездия великого равноправного всемирного братства. Поэтому Грон торопливо рванул вперед по коридору, но тут его повело в сторону, и он едва не растянулся, запнувшись о постамент мраморной колонны, которые в этом коридоре встречались через каждые десяток шагов. — Все ой всех пойманных немедленно привести ко мне и уже в следующее мгновение впереди послышались мерные шаги бездушных но ну, и кто это у нас озадаченно поинтересовался грон глядя на притащенное ему тело Тело было всклокочено, одето в испачканную одежду и слегка пованивало. А еще тело дергалось, пытаясь хотя бы немного выпутаться из рук бездушных, которые как схватили его, так и понесли, отчего его позвоночник изогнулся крайне неприятным образом, а рот оказался заткнут обшлагом рукава кожаной куртки, надетой на бездушного. Грон некоторое время насмешливо смотрел на эти попытки, а затем решил, что не гоже так издеваться над человеком. В конце концов, судя по внешнему виду, это явно какой-то местный слуга, чья доля вины в тех событиях, которые и привели к тому, что Грон появился в этой башне, слишком ничтожна для того, чтобы его так мучить. «Отпустите его и возьмите за руки». Бездушные молча выполнили приказание. «На — На на колени, смертный! — возопило тело, как только получило эту возможность. — На колени, ибо перед тобой твой владетель! — Владетель? Вот как! — усмехнулся Грон. — Уж больно потешный этот тип выглядел. — Убейте его! — этот вопль был куда громче и столь же бесполезен. Да уж, похоже, с умственными способностями у этого владетеля дела обстоят совсем швах. Стоящий перед ним странный тип несколько мгновений косился то на свои руки, все еще находящиеся в тисках бездушных, то на самих бездушных, не сделавших ни единого движения, направленного на выполнение только что отданной команды, а потом снова завопил. «Что ты сделал с моими бездушными?» Он что, вообще не способен говорить нормально, только вопить? Грон некоторое время молча стоял и рассматривал его. Владетель, <смех> если здесь такой владетель, становилось понятно, как черному барону удалось получить подначало бездушного и так развернуться в Кагдырии. У подобного владетеля против него не было никаких шансов. Странно, что еще жив. Впрочем, Возможно, это вследствие того, что для того, чтобы стать владетелем, нужно нечто такое, чего у бывшего Калантеля не имеется. Совсем или пока. К тому же наличие такого владетеля ему совершенно точно никак не мешало воплощать в жизнь свои планы. Он королями вертел, как хотел, а уж с этим... Похоже, все эти мысли как-то отразились на лице принца-консорта, Акбера. И очень не понравились этому владетелю, потому что его рожа буквально полыхнула злобой, и он зарав хитро вывернул запястье и ткнул Грону прямо в лицо каким-то черным шаром, до сего момента скрывавшимся в его ладони. Умри, ничтожество! Принц-консорта агбера отшатнулся, но из-за продолжавшей мучить его слабости недостаточно быстро, поэтому. Хотя он и успел убрать лицо, груди шар коснулся и... — Господин! — Рон отвлекся от воспоминаний и повернул голову. На пороге его покоя стоял бывший владетель с ведром и тряпкой в руках. — Я отмыл ритуальный покой. Я вам еще нужен? — Да. Иди сюда. — Я хочу, чтобы ты продолжил рассказывать мне о сердце и ритуалах владетель слегка побелел и сглотнул. — Ну, я это... Я уже все и рассказал. Ну, что знал? — Ты знал только три ритуала? — удивился Грон. — Так а зачем больше-то? У меня же только на них силы хватало. Вот я и не заморачивался. Ну, пока сила не возрастет. — А вот об этом поподробнее. — скинулся Грон. — Как можно нарастить силу? — Так это... С сердцем надо контакт постоянный. Держать его, носить с собой, спать с ним. Тогда она понемногу расти будет. — Сильно понемногу. — Сильно, — вздохнул бывший владетель. — У меня за несколько лет только на пятую часть выросла где-то, ну, по ощущениям, а на следующие по силе... «Группу ритуалов нужно в три раза больше, вот я и это, ну, не торопился». Грон хмыкнул. Бывший владетель насупился, а потом кивнул на старательно водящего по бумаге пером бездушного. «А вы, господин, у него спросите. Он каждую свободную минуту в библиотеке торчал, так что он больше знать должен». «Вот как?» Грон развернулся к бывшему Калантелю и окинул его оценивающим взглядом. Что ж, значит, как только закончится уже заданными ему вопросами, стоит поспрашивать и об этом. Он перевел взгляд на все еще маячившего в проеме дверей бывшего владельца. Ладно, иди, но тот не исчез сразу, а как-то замялся. Мне бы пожрать. Грон усмехнулся. Вот проглот и лентяй. И, похоже, даже владельцем он захотел стать только для того, чтобы никто и никогда не мешал ему жрать и спать. Ну, судя по тому, чему он успел научиться за эти несколько лет в башне. Считай ничему. Три ритуала и парочка приемов прямой атаки эманациями сердца, одним из которых он и попытался приложить его в тот раз. — Что это было? — хрипло спросил Грон, когда его отпустило. — Ты... ты жив? — обалдело спросил этот тип, представившийся владельцем. Да, — отозвался Грон и задумчиво добавил. — И не только. Да уж, последствия этой, ну, совершенно точно атаки были очень неоднозначные, то есть он на какое-то время совершенно точно впал в нечто вроде состояния Гроги, или как там это называют в боксе. Но вот затем, во-первых, слабость и ломота, которые так мучили его последние три дня, практически совершенно прошли. Нет, он не чувствовал себя свежим и отдохнувшим, но то, что он ощущал, была обычной усталостью от пешего перехода, длиной в несколько дней, болью от ушиба локтем, который он получил в одной из схваток с земноводными тварями пущи, тянущим ощущением от лёгкого вывиха ступни и не боли, а во-вторых, во-вторых, шар, которого он коснулся, был каким-то тёплым, причём тёплым не только, да и не столько в смысле температуры. «А ну-ка, дай мне это сюда». — негромко произнёс Грон, отбирая шару слегка ошарашенного типа, который мгновенно превратился в уже не слегка ошарашенного. — Как? — выдавил он из себя спустя где-то минуту, в течение которой демонстрировал полный и абсолютный ступор. — Как ты смог? — Чего? — Взять в руки сердце башни, — плачущий простонал он. — Это же невозможно, пока жив владетель! «И что?» «Ну я-то жив!» — взвыл тип. «Кто ты такой? Откуда ты только взялся? Я я так давно мечтал, я так долго к этому шел, и вот...» И он разревелся сквозь слезы, крича. «Нет, нет, я, я владетель, я!» Гро уставился на него. Потом оглянулся по сторонам. «Это владетель? Мать моя женщина!» Ой, что-то тут не то происходит. И тут из-за поворота коридора показалось еще трое бездушных, которые волокли бешено вырывающегося черного барона. Грон осторожно убрал руку с шаром за спину. Ну его нафиг, еще дернется как-то не так, врежет по руке и одью. А с этим сердцем следовало разобраться. Уж очень оно напоминало по ощущению пальцев, и чувствуемой консистенции ока Творца. Вот только размерчик. — Хорошо, Саул, — прошепел бывший колонтель. Вы выиграли. Не знаю, как вам удалось взять под контроль бездушных, но вы должны понимать, что этот контроль не может быть долгим. Так что, вполне возможно, у вас уже идут последние секунды этой вашей возможности, поэтому я предлагаю договориться... — Поскольку я уже признал, что проиграл, я готов взять на себя обязательства? — Скажите-ка, владетель, — прервал его Грон, разворачиваясь к своему первому пленнику, — ведь это вы создали всех этих бездушных? — «Д Да, — испуганно произнес тот, осёкшись. — И как? — Сложный ритуал? Нет — Нет. Грон бросил на чёрного барона выразительный взгляд И усмехнулся. Он не собирался заключать с ним никаких договоров и ни за что бы не поверил никаким его обещаниям. Изначально Грон собирался, после того, как найдет бывшего калантеля исполнительной стражи кулака возмездия великого равноправного всемирного братства мехгина просто его убить. Но сейчас перед ним вырисовывался очень перспективный вариант. И не посмеешь, — прошепел черный барон. — Свяжите его и положите в какую-нибудь комнату. И хорошо охраняйте. Я займусь им чуть позже. Грон тряхнул головой, отгоняя воспоминания, и махнул рукой бывшему владетелю. — Ладно, дуй на кухню. — заслужил. Тот просиял и мгновенно исчез из проема. А Грон перевел взгляд на бездушного стоящего у дверей. «Проводи-ка меня в библиотеку». Он еще не очень хорошо запомнил расположение помещений в башне. Ну да, в таком-то цитноте. Черного барона требовалось превратить в бездушного как можно быстрее. Грон опасался, что тот как-то успеет вывернуться, ибо бывший калантель исполнительной стражи кулака возмездия великого равноправного всемирного братства — уже не раз демонстрировал просто невероятный потенциал выживания. — Повинуюсь, господин. — А вообще, пожалуй, стоит еще раз, уже не торопясь и основательно ознакомиться с доставшейся ему в пользование собственностью. После захвата башни он свалился спать, ну не сразу, а приказав бездушным, которых в башне оказалось аж одиннадцать, как следует вымыть, вычистить и проветрить покои. Впрочем, это время он провёл с пользой, впервые за более чем неделю вкусно покушав. Повар бездушный в башне оказался на удивление неплох. Впрочем, когда он узнал, откуда он взялся, всё стало ясно. А как узнал, так просто спросил. Потом короткий обход и почти сразу же подготовка к ритуалу с помощью владетеля, естественно книга, в которой ритуал был описан, оказалась в его покоях. Поэтому, когда Грон после сна вызвал к себе бывшего хозяина этой башни и начал расспрашивать его о ритуале сотворения бездушных, тот шустро отыскал талмуд и, тыкая пальцем и брызгая слюной, растолковал Грону все детали ритуала, который, как выяснилось, был едва ли не самым легким из таковых но ну и параллельно бывший владетель просветил принца консорта агбера насчет того что грон оказывается является первым владетелем ничем иным объяснить то что его так слушаются бездушные и что эманации сердца которое подчинил себе другой, причем пока еще живой владетель, не нанесли ему никакого вреда и даже, наоборот, слегка подлечили, просто невозможно. А то, что грон себя таковым не считает и не помнит своего прошлого в этом качестве, так это просто от того, что новое воплощение первого владетеля пока еще окончательно не укоренилось в новом теле. А вот как укорениться, так первый тут же его сияет во всей своей силе и славе». Короче, вывалил на Грона полный бред, скорее, приличествующий какому-нибудь неграмотному и погруженному в суеверие крестьянину или представителю городских низов, типа метельщика или погонщика валов. Впрочем, после достаточно протяженного по времени общения Грон пришел к выводу, что бывший владетель по интеллекту от них далеко не ушел. Нет, кое-какую информацию от него получить удалось, но вот что касается ее объективности, простой человек, куда деваться, уверен в том, что знает правду, категоричен и примитивен. Ну да и Владе, <как> в общем, бог с ним, полностью башню Грон так пока и не обошел, даже наверх, на дозорную площадку, ну или вернее, при таких размерах следовало бы назвать ее крышей, так и не поднялся. Библиотека, несмотря на то, что видел он ее уже во второй раз, снова произвела на него очень сильное впечатление. Нечто подобное Грон видел только в библиотеке Акберского университета. Причем это самое подобное было во многом его собственной заслугой. Обычно книги хранились в сундуках, а на полке выставлялись далеко не везде и, как правило, наименее ценные. И причина это была самая банальная мыши. Эти твари с удовольствием жрали телячью кожу, папирус и бумагу, на которых были написаны большинство книг. Так что, когда он повелел построить новое здание университета, в котором предусмотрел размещение книг на полках, учёные-мужи поначалу пришли в некоторое замешательство, а потом осторожно попытались отговорить тогда ещё принца-консорта Акбера от столь неразумного поступка. Мыши-то вполне смогут бегать по полкам и подбираться к книгам со стороны бумажного или пергаментного блока, куда кошка никак не пролезет, то есть просто выедать книги изнутри, оставив от них вполне себе внешне целые обложки, да и те, в конце концов, доедят. Вследствие чего при строительстве библиотеки пришлось серьезно озаботиться специальными антимышинными мероприятиями. Но эта библиотека была заметно больше, и без кошек. Похоже, она как-то была защищена от мышей, ну или какие твари их тут заменяли. Грон оглянулся. Бездушный привычно занял место у дверей. Безопасность владетеля была для бездушных абсолютным императивом. Это Грон знал еще до того, как попал в башню. Вернее, безопасность лица — отдающего приказы, потому что на владеет <смех> Черт разберет их нынешнюю иерархию. Так вот, потому что на того, кто вроде как по всем формальным признакам он их сотворил, он еще жив и даже весьма упитан, все еще оставался их владетелем, они никакого внимания не обращали. Ну, почти. А вот за Гроном следовали тенью. За ним и за сердцем. Когда они с этим бездушным, торчавшим на охране палату двери, двинулись в библиотеку, то в палаты тут же отправился другой бездушный, дабы занять пост у сердца. Все эти смены осуществлялись автоматически и без дополнительных распоряжений. Похоже, эти бездушные, кроме улучшившихся физических кондиций, нечувствительности к боли и живучести, получили еще и возможность как-то общаться между собой помимо обычных для человека возможностей. И все это требовало изучения, прежде чем Грон отправиться в следующую башню разбираться с очередным владетелем. Если здесь повезло... Он наткнулся не просто на слабого владетеля, не до конца овладевшего возможностями сердца, а еще и на порядочного тупицу, банально просравшего, выпавший ему шанс, бездарно растратив имеющееся у него время. Впрочем, простые люди, как правило, так чаще всего и поступают. То с другими башнями так точно не повезет». Нет, шанс на то, что ему удастся взять под контроль бездушных и в следующей башне был, и неплохой. Но вот чем может ударить по нему опытный владетель, пока покрыто туманом. И поэтому, прежде чем лезть в очередную запретную пущу, стоило как следует разобраться, чем его могут там угостить. Ну, да библиотека ему в помощь. В палаты он вернулся ближе к полночи. Бездушный, бывший ранее колонтелем исполнительной стражи кулака возмездия великого равноправного всемирного братства Мехгином Ахгемагом, а затем бароном Гуглебом, известным также под кличкой Черный Барон, продолжал аккуратно скрипеть пером бумагу. У его правой руки уже высилась довольно заметная стопка листов, исписанных мелким, аккуратным почерком. Грон подошел к столу, взял верхний листок, пробежал глазами несколько строк и присвистнул. Да уж, силен был злодей, глубоко копал. Чтобы вывернуться из такой хватки, требуется иметь железную волю и большую удачу. Пожалуй, Все выигрыши Грона в их предыдущих схватках до сих пор были связаны с тем, что он обладал знаниями и умениями не только в оперативной работе, но и в области войсковых и армейских операций. Именно в оперативной работе и в области тайных операций бывший калантель его, скорее всего, серьезно превосходил. Не на голову, конечно, но в таком деле и, так сказать, на волосок уже серьезное преимущество. А вот там, где дело доходило до прямого войскового столкновения, Грон выигрывал вчистую. Что, впрочем, было немудрено, учитывая тот опыт, который он приобрел в своем предыдущем мире, когда создавал и обучал свой корпус, а потом прошел с ним, почитай, всю цивилизованную часть того мира. Грон положил листок на место и задумался. Следовало спланировать, что делать дальше. Возвращаться в Акбер, поскольку основная опасность, исходящая из запретной пущи, устранена, или задержаться в башне. Сюда в любом случае придется возвращаться. Это совершенно понятно. Здесь слишком много не просто интересного, но жизненно важного, особенно в свете грядущей войны с владетелями. Но как лучше? Заняться исследованием этих богатств и хотя бы их, так сказать виртуальной каталогизации сразу, либо сначала успокоить своих, и уж потом. — Я закончил, господин, — послышался от стола голос бывшего Калантеля, бывшего Барона и, по большому счету, бывшего человека тоже. — Хорошо, — отозвался Грон, а затем развернулся и упер в бездушного задумчивый взгляд. — А вот сейчас и решим, — Бывший владетель говорил, что этот каждую свободную минуту в библиотеке торчал, значит, пусть делится накопанным. Расскажи мне, что ты искал в библиотеке и что важного успел узнать в процессе этих поисков».